2 декабря 1939 года. Сегодня мне исполнилось 17 лет, и мы всей семьёй сидели вечером за столом. Кроме ужина пили чай с пирожными, и кроме маминого пирога с капустой. Я и не помню такой вкусноты. Гостей не было, но ведь и возраст ещё несовершеннолетний. В нашей семье вообще малое значение придают дню рождения и именинным Почти так же. Если б не бабушка Марфа, которая иногда очень редко к нам появляется, то никто никаких бы и старинных праздников не помнил. Маманя очень редко ходит в церковь, но она такая добрая, такая сердобольная, что Бог ей все это зачтет, если он есть. Сегодня 3 января 1940 года. Недавно Новый год встретили, и очень бурно. Ходили с маманей и с отцом в гости, и к знакомым и к тёткам и к дяде Мише крёстному мне дважды наливали вино пришлось чокнуться со всеми чтобы правила соблюсти и главное родню не обидеть но что люди находят хорошего в вине или особенно в этой дурацкой водке не понимаю и понимать не хочу после неё головная боль а во время приёма одна горечь в этом году многие ёлку ставили дома вспомнили старинные обычаи украшали игрушками, покупали и сами делали. Вату клали на ветки вместо снега, а кое-у кого нашли себе маленькие цветные лампочки. Всю ёлку освещали разноцветным электричеством. У Софьи Георгиевны видел. Но самое интересное это подготовка была. Клеили коробочки из цветной плотной бумаги, вырезали серебряные звёздочки, брали для них бумажки из-под конфет. Некоторые вешали просто пустые фантики, но это не интересно. А так-то вся квартира кипела. Все волновались, перекликались. Мама не ставить ёлку не разрешила. Сказала, что после неё нужно месяца 2 выметать из комнаты иголочки, они будут долго появляться из всех углов, когда насыпятся с ёлки. Жаль. Я бы и помог вымести эти иголки. Зато как красиво было бы на Новый год. Она всё равно не согласилась, хотя и я, и мои сёстры, особенно Нюрочка, хором уговаривали её. Не уговорили. А так ничего интересного не происходит. Поэтому и вытаскиваю эту синюю тетрадь на свет Божий довольно редко. Да, вот что. Недавно перечитывал стихотворение Лермонтова "На смерть поэта". Сильнейшая вещь. Ничего сильнее я не знаю. Это всегда потрясает меня заново. И как это люди допустили, чтобы убили Лермонтова, сначала Пушкина, а потом и Лермонтова. Не точно Николай Алексеевич на уроке литературы нам сказал, что Лермонтову, когда его застрелил Мартынов, было 27 лет. Ничего подобного. Ему ещё 27 не было. Я узнавал. Я потом ходил в читальню на Чистых прудах. Хотел его день рождения уточнить, чтобы запомнить для себя. И, конечно, полистал энциклопедию. Ему, оказывается, до двадцати семи еще два с половиной месяца жизни оставалось. И сколько бы он за это время встретил и проводил восходов и закатов, сколько бы написал прекрасных стихов. Он успел бы и жениться, и оставить после себя сына. Или дочь. Правда, увидеть их он бы уже не смог. «Бедный парень, так рано погибнуть». от пули мелкого обидчивого дурака. Ведь Лермонтов, он выстрелил в воздух и весело, да, весело сказал: "Прошу последовать моему благому примеру". Куда там? Мартышкин прицелился как в мишень и выстрелил прямо в его сердце. Лишить жизни человека, Лермонтова убить. Да и ныне его смерти не нашлось гения, не было такого. который смог бы сказать убит поэт. Успокоиться, я пока не в состоянии. Словно это несчастье произошло только вчера. Меня всегда возмущают несправедливость и жестокость. Как перечту убит поэт, так переживаю. Мартышкин, он потом всю жизнь мучился, места себе не находил, ежедневно молился в часовне за душу раба Божия Михаила. Да мне на его раскаяние наплевать. слишком поздне и непоправимо. Да, а почему биографы, да и другие прибавляют великим дни и месяцы, округляют даты их смерти? Хотят, наверное, вроде бы продлить им жизнь? Ну да. Каждому понятно. Пусть хоть 2 1/2 месяца, хоть 2 дня, а человеку хочется их прожить на земле. Поговаривают, что у нас в школе скоро введут военное дело. Будем учиться разбирать и собирать винтовки, правильно обращаться с противогазами и осваивать многое другое. Военное, там уточнят. Уши карты и разные схемы и винтовки с противогазами привезли. Появились и плакаты по нужным темам. Стоят в углу свёрнутые в трубы. Их повесят на стены, когда военрука пришлют, который и должен будет передать нам свои знания. Что ж, всё как надо. Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов. Войны, правда, никакой не предвидится. С немцами у нас мирный договор, а другие никогда к нам не сунутся. Но армия, конечно, должна быть сильной, организованной, готовой отражать нападение любого агрессора. 14 февраля 1940 года. Заходил сегодня в читальню на Чистых прудах. Прочитал кое-что нужное по литературе. В нашей школьной читальне все места были заняты. Да тут и пройти недалеко. Ну и посмотрел, наконец, про Томаса Мора, утописта. Давно хотел выяснить, за что человека казнили. С трудом добился толку. Пришлось сопоставлять даты царствования нескольких английских королей с датой смерти Томаса Мора. Он, оказывается, занимал в Великобритании один из важнейших государственных постов, был канцлером. Но в 1534 году Генрих VIII, этот сумасбродный многоженец, синяя борода на английском троне, сам себя провозгласил главой англиканской церкви, а до этого страна была католическая и по церкви относилась к пап римскому. Томас Мор, как верующий католик, отказался присягнуть самовольному главе новой церкви, да еще и поставил вопрос, что Генрих, мол, не имел права проводить подобных мероприятий. Вот и казнили старика. Умер он за свою веру, а ему ведь шло уже к шестидесяти. Какие изверги были среди королей! Убийцы, настоящие преступники, анти-люди! Взять хоть и нашего царя Ивана Грозного, эту его историю с Новгородом, Всех бояр в одну минуту увелел обезглавить и детей их спустить под лёд в реку. А государству, видите ли, родел. Нельзя ли было придумать, как можно бы родить о государстве, не убивая людей, которые даже не были врагами? Антилюди, кровопийцы. Антилюди? Это что же? Я вдруг такое слово выдумал? Интересно. Ну и ну, Николай Александрович. Где бы зарегистрировать моё изобретение? Да нет шутки прочь. Мне это слово кажется очень существенным для характеристики извергов.